Неужто любовушке моей конец пришел? Вспомните, Прохор Петрович, ту ночьку нашу, как Филин гукал, как черкесец меня на своем борзом коне примчал. Прохор Петрович сокол, неужто все забыл? Неужто променяешь Анфесину любовь на купецкую дочку какую-то? Чем она взяла тебя? Неужели богатством? Да разбив деньгах радость? Вы подумайте только, Прохор Петрович, ангел мой, разве городскую тебе надобна любовь в бантиках, в кудерыжках, ученую? Эх, не таков ты, сокол, не подрежь себе крылья резвые, не спокайся, а я-то, я-то полюбила бы тебя, свет белый закачался бы в очах твоих, кровью изошла бы от любви.